Глава 19. Я сидел в своем новом старом кабинете в княжеском дворце, в котором все еще пахло свежей краской и полиролью. Мои големой ремонтники вчера тут славно потрудились, и пытался вникнуть в очередной отчет о состоянии дел в княжестве еще смертная. То ли дело раньше, порталы между мирами открывать, с богами на бурдушах пить. Эх, молодость!» Мои размышления прервал стук в дверь. «Пойдите». Кабинет, как всегда бесшумно, скользнул Николай Михайлович Соболев, он же Оракул. Вид у него был изрядно посвежевший, похоже, титановый скелет, и прочие мои доработки пошли ему на пользу.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 когда они становились слишком назойливыми. «К чему, к чему, а к такому жизнь меня готовила?» «Абсолютно все в многомерной вселенной хотели украсть секреты архитекторов. А тут какой-то ликвидатор. Меня больше интересует та рожа в цилиндре, которая Аиша забрала. Кто это был?» Соболь вскривился, как будто съел лимон целиком. «Это Папа Легба. Самый разыскиваемый преступник в мире».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 «Теодор, ты не понимаешь», – начал был Соболев, но я его перебил. «Так, хватит. Надоело мне это ваше «ты не понимаешь». Настал мне все данные. И по этому клоуну в шляпе, и по ликвидатору. Все, что есть. Фотография, отпечатки пальцев, любимый сорт пива, размер обуви – все. А сейчас мы идем немного модернизировать стены на границе со Швейцарией. У нас тут вроде война необъявленная. Нельзя же встречать дорогих гостей неподготовленными. Граница Швейцарии и Лихтенштейна. Время — три утра. Граф Рудольф Рапперсвиль, поправляя воротник своего навороченного экзоскелета, который стоил как небольшой захолостный городок, с гордостью оглядел свой отряд демоны. Элита! Не то, что эти алкаши из команды любителей пива, которых, по слухам, недавно скрутил в баране рок сам Вавилонский. Рапперсвиль презрительно фыркнул. Ну конечно. Что еще ожидать от банды, чья главная тактика нажраться до просячего визга, а потом надеяться на удачу и божественное провидение. Лузеры. Его демоны другое дело. Профессионалы до мозга костей. Цвет швейцарской армии, тренированные убийцы, способные просочиться в игольное ушко и устроить там локальный апокалипсис. Конкуренты? Пфф. Не было таких.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 Их нынешняя миссия была проста и надёжна, как швейцарский нож. Пробраться через хвалёную стену Вавилонского, отключить там все, что может стрелять, и открыть ворота для основных сил швейцарской армии. Генерал Бернер, конечно, немного ссал кипятком, но бабки платил исправно. А главное, обещал щедрую премию за голову этого выскочки Вавилонского. Прямо сейчас, где-то высоко над ними, пронзая ночную тьму,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 Оставался час до наступления. Пора начинать. «Группа готовность!» скомандовал Рудольф в свой супер-пупер защищенный от всего на свете, кроме случайно пролитого пива, передатчик. «Начинаем восхождение! Помните, мы призраки! Мы невидимки! Мы швейцарский нож в заднице у Лихтенштейна! Пошли, черти!» Его демоны, облаченные встал с костюма, которые, по заверениям произведителя,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 Я смотрелась через мультиспектральный визор. Что, все спял. наконец они добрались до верха. Могли Пустота. Внизу на территории укреплений было темно и тихо. Доты стояли молчаливыми стуканами. Пулеметные стволы в гнездах сиротливо торчали в пустоту. Прожекторы были погашены. Ни одного часового. Ни одного грёбаного патрульного, вообще никого. М да хмыкнул Свиль, снимая шлем и вытирая с лба несуществующий пот. В его шлеме был встроенный кондиционер, но привычки святое. «Похоже, этот Вавилонский решил сэкономить на охране. Милли у него все люди на фронте со австрияками рубятся». Он достал защищенный коммуникатор. «База, это демон один. Мы на стене. Здесь пусто, как в карманах у курсанта. Повторяю, никого нет. Прием». На том конце провода раздалось кряхтение и шуршание бумаг. Генерал Бернер, командующий наступлением, был известен своей педантичностью, граничащей с паранойей. Он даже в туалет ходил строго по расписанию, сверяясь с суперточными швейцарскими часами. «Что значит никого нет? Вы уверенная Рапперсвель? Перепроверьте еще раз! И еще раз! А потом доложите через 15 минут о регламенту, Господин генерал, рапер Свиль с трудом сдержал усмешку. Да тут хоть в футбол играй. Нет, нет, нет! Никакой спешки! Сидите там и ждите. Нужно все перепроверить. А вдруг это ловушка? Какая ловушка, господин генерал, мы тут на стене торчим, как мишени в тире, а вы предлагаете ждать? Чего ждать, пока Вавилонский проснется и решит прострелить наши задницы? Не грубите, граф! Я тут, генерал!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 «Рэперсвиль! Соблюдайте субординацию! Мы швейцарцы! Мы точные, как наши часы! Наступление начнется ровно в 4.00. Ни минуты раньше, ни минуты позже. И до тех пор выполняйте приказ!» Прошло еще полчаса. Наемники внизу уже явно не шумели, а тихо и мирно удобряли Лихтенштейнскую землю. Генерал Бернер все не решался отдать приказ. Он то требовал проверить еще раз, то спрашивал, не пахнет ли там порохом, то почему-то интересовался, не шевелятся ли стены. «Господин генерал!» — звел Рэперсвиль. «Мы этот скоро корни пустим. Давайте уже наступать!» «Наступать? Ты свой уверен, что там безопасно?» «Да, мать вашу, уверен! Тут безопаснее, чем у вас в штабе!» «Хм... Ладно...» «Наступайте! Но осторожно! И докладывайте каждые пять минут!» «Есть, наступаем!» Рапперсвель отключил связь и повернулся к своим людям. «Ну что, черти, побегаем?» «Ищем механизм открытия ворот. Быстро!» Демоны разделились на группы и принялись осматривать стены и доты. Но ничего. Ни рычагов, ни кнопок, ни даже завалявшейся инструкции с надписью «Как открыть ворота». «Командир, тут пусто!» — положил один из бойцов. «Как будто и нет никакого механизма». «Не может быть!» — рапперсвиль сам подошел к воротам. Массивные, из какого-то странного черного металла. Они выглядели монолитно. Ни щелей, ни замков. «Ладно», — он махнул рукой. «План Б. Взрываем!» Специалист по взрывчатке тут же достал из рюкзака несколько хитроумных зарядов, новейшая разработка инженеров, способная пробить даже танковую броню. Он аккуратно прикрепил их к воротам, установил таймер. «Всем отойти!» — скомандовал он. Ровно в 3.55 утра, когда до начала официального наступления оставалось всего ничего, на центральном канале швейцарского телевидения уже вовсю шло экстренное сообщение.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 и с грохотом врезался в стену. Рудольф понял, Они действительно швейцарский нож, который оказался в лихтенштейнской заднице. Вот только жопа эта оказалась полной, глубокой и беспросветной. «Господин генерал!» заорал коммутатор Репперсвиль. «Нас атакуют! Это засада! Тут големы! Они вылезли прямо из стен!» Но ответа не было. Связь пропала. Тем временем генерал Эрнесто Бернер сидел в штабе.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 Вот один из големов схватил солдата с камерой и швырнул в стену. Изображение закрутилось, затряслось. Потом на мгновение стабилизировалось, чтобы показать, как другого бойца каменный монстр просто раздавил своим огромным кулаком. И тут над крепостью разнесся знакомый голос Теодора Вавилонского. «Мои люди сегодня не погибнут!» Кабинет канцлера Пруссии. Город Берлин. Пруссия. Отто фон Мисбарг.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 «Этот чертов Лихтенштейн!» Казалось бы, плюнуть и растереть, а оно вон как и обернулось. Вместо легкой прогулки пленные элитные бойцы, невнятные отчеты и полное непонимание, что вообще происходит в этом маленьком княжестве. Во-вторых, Бабшильд. Этот идиот, бывший князь, которого он, Мисборг, приютил из жалости, ну и ради золотишка, конечно, оказался не просто бесполезным,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 Шуткой, конечно. С такими типами пить нельзя, а то вдруг Уилонский в пиво какую-нибудь отраву подбросит. Невозможно угадать, что у него на уме. Тут, как назло, зазвонил телефон. Особый, правительственный. Тот, по которому обычно звонили либо с очень хорошими, либо с очень плохими новостями. Судя по тому, как хреново шли дела в последнее время, Мисберг заранее приготовился ко второму варианту. «О! «Бесберг слушает», — рявкнул он в трубку, надеясь, что его грозный тон отобьет у собеседника желание сообщать плохие новости. На том конце провода раздался знакомый и слегка заикающийся голос министра иностранных дел Вернона, того самого, которого он пинками отправил в Лихтенштейн договариваться с Войлонским. «Ваше превосходительство», — пролепетал Вернон. «Вот это... В общем, я докладываю...» Ну! Нетерпеливо перебил канцлер. «Договорился. Что сказал этот щенок Вавилонский? Согласен на наши условия?» э, «Не совсем, ваше превосходительство». «Что значит «не совсем»? Он что, отказался?» «Нет, ваше превосходительство. Просто он, он занят». Мисс барг замер с бокалом мурта «Занят? Временно исполняющий обязанности главы захудалого княжества занят для министра иностранных дел Пруссии?» «Вернад, ты там не рехнулся? Я отправил тебя на переговоры государственной важности. А он, видите ли, занят? Нет, я все понимаю. Но мы ему навстречу пошли. Какого черта? Где он? Чем он там, твою мать, таким важным занят?» «Она на Швейцарию наступает ваше превосходительство». Мисберг поперхнулся коньяком. Он закашлялся, пытаясь откашлять попавший не в то горло напиток. И уставился на телефонную трубку так, будто там внезапно заговорила по-китайски и предложила ему партию в Маджонг. На кого наступает? Вернон, ты точно в своем уме? В смысле наступает? Как? У них же вся армия, три коллеги в два ряда. В тысячу раз меньше, чем у Швейцарии. А еще часть их сил границу со острияками держит. Они что там, клонировать своих солдат научились? Я не знаю, сам в шоке. Сказали, что наступает. Они совсем там уже оборзили. Достали они. Надо бы их прижать как следует». Мисборг молча слушал этот бред, чувствуя, как его мозг медленно, но верно начинает закипать. Он вдруг почувствовал себя очень старым и очень уставшим. Вся его хваленая прусская логика, вся уверенность в собственном превосходстве, все это рассыпалось в пух и прах перед лицом этой абсурдной и невозможной реальности